Глава тридцать Там, где ручей встречается с рекой, Эн, как и хотела, замечательно провела лето, как никогда наслаждаясь отдыхом. Они с Дианой практически все дни проводили на природе. Им дарили радость тропа влюбленных, ключ дриады, Ивняк и остров Виктории. Марилла не чинила препятствий вольной жизни Н. Доктор Испенсер Вейла, приезжавший в дом Барри в ту злополучную ночь, когда у Минни Мэй был приступ крупа, увидел Энн в начале каникул в доме своего пациента, недовольно сжал губы, покачал головой и послал Марилле Кадберт через знакомых записку. В ней было написано. В ней было написано. «Старайтесь, чтоб ваша рыжеволосая девочка как можно больше времени проводила на воздухе, И не позволяете ей читать, пока она не окрепнет. Это послание очень напугало Мариллу. Она увидела в нем угрозу смерти от чехотки для Н. И решила скрупулезно придерживаться указаний доктора. В результате это лето стало лучшим в жизни Н, полным свободы и шалостей. Н гуляла, каталась на лодке, собирала ягоды, сладь намечталась, и когда наступил сентябрь была полна энергии. Ее глаза светились здоровым блеском, а пружинистая походка удовлетворила бы и взыскательного доктора из Спенсервейла. Ее сердце снова наполнилось жаждой побед. «Я чувствую, что полностью готова к учебе», объявила она, доставая учебники с чердака. «Ах, вы мои милые друзья! Как я рада видеть снова ваши честные лица, даже твою геометрия. Я провела чудесное лето, Марилла, и теперь, радуясь, как исполин, готовый пробежать поприще. Солом 18. Как сказал мистер Аллен в прошлое воскресенье. У мистера Аллена потрясающие проповеди, вы согласны? Миссис Линд говорит, что проповеди у него с каждым днем становятся все лучше, и мы не успеем оглянуться, как его уведет у нас какая-нибудь городская церковь, а нам пришлют неопытного проповедника. «Ну какой толк придумывать несчастье раньше времени, не так ли, Марилла? Лучше наслаждаться проповедями мистера Алина, пока он с нами. Родись я мужчиной, обязательно стала бы священником. Если их вера крепка, они могут принести в мир много добра. А как замечательно произносить яркие проповеди, трогающие души людей? Почему женщины не могут быть священниками, Марилла? Я задала этот вопрос миссис Линд, чем повергла ее в шок». Это немыслимая вещь, сказала она. Такое еще может быть в Штатах, а возможно уже есть. Но слава богу в Канаде это пока невозможно. И надеюсь впредь ничего не изменится. А вот я не пойму, почему так. Я думаю, женщины могут быть превосходными священниками, когда нужно исполнить какую-то общественную миссию, устроить чаепитие при церкви или собрать деньги на благую цель. Женщины берутся за это и успешно справляются. Я уверена что миссис Линд могла бы не хуже нашего директора, мистера Белла, читать молитвы, а после небольшой практики и проповеди. «Да, думаю, могла бы», — сухо сказала Марилла. Она и так на каждом шагу произносит проповеди. От ее зоркого ока никто не скроется. Так что у жителей Эйвенли мало шансов сбиться с пути. «Марилла, я хочу кое-что рассказать вам», — произнесла Энн в приступе доверительности. И узнать, что вы думаете по этому поводу. Меня этот вопрос очень беспокоит, особенно в воскресные дни. Я искренне хочу быть хорошей, когда нахожусь с вами или с миссис Аллен, или мисс Тейси, Особенно сильно этого хочу. Я стремлюсь доставить вам радость, сделать что-то заслуживающее вашего одобрения. А вот рядом с миссис Линд я чувствую себя испорченной девчонкой. Меня так и подмывает пойти и сделать как раз то, против чего она возражает. «Во мне вырастает непреодолимое искушение. Как вы думаете, в чем тут причина? Неужели я неисправимо плохая?» Марилла колебалась одно мгновение, а потом со смехом ответила. «В таком случае и я тоже. Рэйчел вызывает у меня такое же желание. Иногда мне кажется, что она большего добилась бы, если б не шпыняла людей, стараясь наставить их на путь истинный. Было бы правильно создать особое предписание» запрещающее некоторым людям давать наставления направо и налево. Впрочем, я не имею права так говорить. Рэйчел — добрая христианка и хочет только блага. В Эйвенли нет добрее души, и она никогда не отлынивает от работы. «Я так рада, что вы чувствуете то же самое», — сказала Энн. «Это меня успокаивает и поддерживает. Теперь я не буду так волноваться». Но меня беспокоит не только это. Вопросы подступают со всех сторон. Только разберёшься с одним, как появляется другой. Когда начинаешь взрослеть, столько всего надо обдумать, принять важные решения. Понять, что хорошо, а что плохо, нелегко, и отнимает много времени. Взросление — такая серьёзная вещь. Но когда меня окружают такие добрые друзья, как вы и Мэтью, миссис Аллен и мисс Тейси, у меня есть все шансы двигаться в правильном направлении. А если что-то пойдёт не так, В этом будет только моя вина. Я чувствую огромную ответственность, ведь у меня есть только один шанс. Если я пойду не тем путем, нельзя будет вернуться и начать все заново. За лето я подросла на два дюйма, Марила. На празднике у Руби мистер Джиллис измерил мой рост. Я так рада, что вы сделали новые платья длиннее. Темно-зеленые особенно красивые. И как мило с вашей стороны отделать его оборками. Я знаю, что в этом не было особой необходимости. Но оборки модная тенденция этой осенью, и у Джози Пай оборки на всех ее новых платьях. Я знаю, что благодаря оборкам буду учиться лучше. У меня по этому поводу хорошее предчувствие. Ну, ради такого стоило их пришить, — согласилась Марилла. Мисс Стэйси вернулась в Эйвенли и с радостью обнаружила, что ее ученики горят желанием продолжить занятия. Особенно боевое настроение было у подготовительного класса, ведь в конце предстоящего учебного года неясно маячило нечто роковое под названием вступительные экзамены, и при мысли о них у всех подготовивших душа уходила в пятки. А что, если они не пройдут? Эта мысль омрачала жизнь Энн с самого утра в эту зиму. Она не оставляла ее и в воскресные вечера, почти не давая возможности погрузиться в моральные и богословские проблемы. Энн снились плохие сны. В них она с жалким видом стояла перед списком успешно сдавших экзамены абитуриентов, первую строку в котором занимало имя Гилберта Блайта, а ее имени и в помине не было. И все же зима была веселой, плодотворной и счастливой, и пролетела она как одно мгновение. Уроки были интересные, а соперничество таким же азартным, как и прежде. Перед любопытным взором Н открывались новые миры, мысли, чувства и стремления, завораживающие просторы еще неизведанных знаний. И поражают наш усталый взор все новые холмы и цепи гор. Из опыта о критике поэма известного английского поэта Александра Поупа 1688-1744 Перевод Субботина. Во многом тут была заслуга мисс Тейси, которая тактично, внимательно и терпеливо руководила учебным процессом, приучая свой класс думать, исследовать и открывать для себя новые вещи самостоятельно, избегая старых избитых путей. Это беспокоило миссис Линд и школьных попечителей, с сомнением взирающих на новые методы обучения не ограничиваясь уроками, Энн расширяла круг своих интересов. Тем более, что Марилла, помня о наставлениях доктора Уэйла, не препятствовала ее отлучкам из дома. Дискуссионный клуб был на подъеме и дал несколько концертов. Пара вечеринок, на которых Энн побывала, уже чем-то напоминали взрослые. Еще были катания на санях и веселое время, проведенное на катке. Энн росла не по дням, а по часам. И однажды Марилла, стоя рядом с девочкой, с удивлением обнаружила, что та ее выше. «Как же ты вытянулась, Энн!» – удивленная и даже с некоторым недоверием сказала Марилла. Свои слова она сопроводила вздохом, испытывая странную грусть от перемены. Ребенок, которого она полюбила, вдруг исчез, а его место заняла высокая пятнадцатилетняя девушка, серьезными серьёзными глазами, умным лбом и гордо вскинутой головой. Эту девушку Марилла любила так же сильно, как любила ребёнка, и всё же не могла отделаться от непонятного чувства утраты. Тем вечером, когда Энн ушла вместе с Дианой на молитвенное собрание, Марилла, сидя одна в зимних сумерках, дала волю слезам. В таком состоянии застал ее Мэтью, вошедший в дом с фонарем. Он уставился на нее с таким испугом, что ей пришлось засмеяться сквозь слезы. «Я думала об Энн», — объяснила Марилла. «Она уже совсем взрослая и, возможно, следующей зимой будет жить вдали от нас. Я буду по ней очень скучать». «Она сможет часто приезжать домой?» — успокоил ее Мэтью, для которого Энн была и навсегда останется той маленькой любознательной девочкой, которую он четыре года назад июньским вечером привез из Брайт-Ривер домой. К тому времени железную дорогу дотянут до Кармади. «Но это не то же самое, что сейчас, когда она постоянно живет с нами», тяжело вздохнула Марилла, настроенная, похоже, и дальше упиваться своим горем. «Мужчинам этого не понять». Не только внешние изменения коснулись Энн. Она стала заметно спокойнее, больше думала и, как раньше, мечтала, но болтала гораздо меньше. Марилла обратила на это внимание. «Что-то ты меньше щебечешь, Н, и почти не употребляешь заковыристые слова. Что с тобой?» Энн покраснела и тихонько засмеялась. Отложив книгу, она мечтательно посмотрела в окно где на плюще, пригретое весенним солнцем, раскрывались большие красные почки. «Даже не знаю. Как-то не хочется много говорить», — ответила она, задумчиво приставив к подбородку указательный палец. «Приятнее думать о чем-то, что тебе дорого, и хранить эти мысли глубоко в сердце, как сокровище. Мне не хочется, чтоб над ними смеялись или недоумевали по их поводу. И как-то, само собой, пропал интерес к заумным словам. Даже жаль, что это совпало со временем, когда я выросла, и могу их произносить, не вызывая у окружающих смеха. Мне нравится взрослеть. И все же это не совсем то, чего я ожидала. Очень многому еще предстоит научиться. Столько нужно сделать и обдумать, что мне не до заумных слов. Кроме того, мисс Тейси говорит, что короткие слова сильнее и выразительнее. Она просит, чтобы мы писали простым языком. Поначалу мне это трудно давалось. Я старалась вместить в сочинение как можно больше сложных и вычурных слов, а я их знаю достаточно. Но теперь я привыкла и сама вижу, что так лучше. А как поживает ваш литературный клуб? Давно о нем не слышала. Клуб больше не существует. На него нет времени, да и мы от него изрядно устали. Глупо сочинять рассказы только о любви, убийствах, побегах и тайнах. Мы иногда пишем в классе сочинения, чтобы потренироваться в композиции, но мисс Стэйси просит нас писать не о чем попало, а о том, что может случиться с нами в Эйвенли. Она подробно анализирует наши истории и призывает нас самих тоже критично к ним относиться. Я даже не подозревала, что в моих сочинениях столько нелепостей, пока не начала сама себя проверять. Мне стало так стыдно что я решила никогда больше не пытаться сочинять, но мисс Стэйси сказала, что у меня все получится, если остану для себя самым суровым критиком. Теперь я стараюсь это делать». «До вступительных экзаменов осталось всего два месяца», сказала Марилла. «Как тебе кажется, ты сможешь их сдать?» Энн вздрогнула. «Не знаю. Иногда я не сомневаюсь, что все пройдет хорошо, но в следующую минуту меня охватывает паника». Мы усердно учились, и мисс Стэйси тщательно нас готовила, но все может случиться. У каждого есть свое слабое место. У меня, конечно же, геометрия. У Джейн латынь, у Руби и Чарли алгебра, у Джози арифметика. Муди Спэрджен, по его словам, нутром чувствует, что может завалить английскую историю. Мисс Стэйси собирается в июне устроить репетицию вступительных экзаменов примерно той же трудности, что и в академии, и будет столь же строго оценивать. Это станет проверкой наших знаний. Скорее бы все кончилось, Марилла. Мысли об экзаменах не оставляют меня. Иногда я просыпаюсь посреди ночи и думаю, что буду делать, если не поступлю. Вернешься в школу и повторишь попытку на следующий год, невозмутимо произнесла Марилла. Не думаю, что у меня лежит к этому душа. Провалить экзамены — это такой позор, особенно если Гил, если другие успешно их выдержат. На экзаменах я всегда так волнуюсь, что могу все перепутать. Иметь бы мне такие крепкие нервы, как у Джейн. Ее нельзя вывести из себя». Энн со вздохом отвела глаза от волшебного весеннего мира за окном, от манящей синевы небес и легкого ветерка, от рвущейся на свободу зелени в саду и решительно взялась за учебник. Еще не одна весна будет в ее жизни, но если она не сдаст экзамены то никогда не сможет в полную силу ей насладиться.